Глава шестьдесят пятая Марина вошла в квартиру, и тут ей сейчас всё показалось чужим, особенно после того, как она увидала не свои вещи и уловила запах другой женщины. Её охватило состояние дикого смеха, который продолжался долго и безостановочно. Она смеялась над собой, она смеялась над своей жизнью, она смеялась над всем, что окружало её. Потом смех перешёл в дикую икоту. Эта икота не давала дышать, не давала говорить, не давала думать. Всё походило на безумие, на страшную агонию. Это был апокалипсис. Печаев вернулся домой очень поздно, после того, как безуспешно пытался выяснить в полиции, что произошло и за что задержали Кристину. Был он хмур и совершенно подавлен. Ничего вокруг себя не замечал. Но между тем был ошеломлён, когда, войдя в кухню, увидал на столе Марину, навалившуюся всей грудью на столешницу. Перед ней на столе были рассыпаны таблетки. Андрей мгновенно всё понял, схватился за телефон и стал набирать скорую. Руки дрожали, губы побелели. «Марина! Марина! Мариночка!» – шептали они. «Зачем? Зачем? Зачем?» «Я тебя люблю. Я люблю тебя. Я думал, что смогу забыть тебя. Думал, что могу без тебя, но это просто угар. Прости, прости, прости меня. Я не могу без тебя. Я виноват перед тобой, я виноват, виноват. Но я же понарошку травился. А ты думала, что в заправду? Зачем же ты, зачем? Алло, алло, скорая? Это скорая? Скорее, скорее приезжайте!» «Она отравилась таблетками! Скорее, прошу вас!» Спасти Марину не удалось. Таблеток было выпито очень много. Ее сердце остановилось, когда скорая была на полпути к больнице. Весть быстро разнеслась по городу. Печаева одолели телефонными звонками. Все соболезновали ему. Позвонил и Аспенский. Новость омрачила Константина. Обрушила планы. Он тяжеловесно дышал и говорил. «Ты крепись там. Я помогу тебе похоронить». «Поможешь!» – крикнул Андрей, вытирая крупные слезы. «Ты уже помог мне потерять ее! Ты ей помог умереть!» «Я сейчас приеду!» – прохрепел Аспенский и отключил телефон. Печаев достал охотничье ружье и патроны. Зарядил. В глазах стоял чёрный туман. Через полчаса долгий звонок в дверь заставил его встряхнуться. Андрей подошёл, посмотрел в глазок. Затем молча вернулся в комнату, взял ружьё и возвратился к двери. Распахнул. На пороге ссутурилась грубая фигура Константина, сосунувшимся лицом и тяжёлыми покатыми плечами. Андрей поднял ствол ружья и молчком выстрелил ему в грудь. Оспенский рухнул на пол. Печаев безразлично проследил, как на рубахе Константина медленно расплалось красное пятно и как струйка крови потекла по полу. Затем прошел в комнату, перезарядил ружье и выстрелил себе в рот. «Все повторяется. Все в этой жизни повторяется. Все».